Глава вторая. В чём же вред? Солнечным субботним июньским утром 1922 года, около полудня, министр иностранных дел Германии Вальтер Ратенау вышел из своего дома на окраине города и отправился в министерство, располагавшееся в самом центре Берлина. Как обычно, при хорошей погоде, в тот день он располагался на заднем сиденье автомобиля с открытым верхом. Через несколько минут, когда водитель уже выехал на усаженную деревьями улицу Кёникс-алея, из переулка впереди них резко вывернула тёмно-серая машина и перегородила дорогу. Из машины высунулись двое молодых людей в кожаных плащах. Один из них пять раз выстрелил в Ратынау из пистолета-пулемёта, другой бросил ручную гранату. Третий преступник, водитель автомобиля, быстро увёз убийц. Ратенау истек кровью и скончался на месте. Обоих убийц разыскали через 3 недели. Стрелявший Эрвин Керн, 23 лет, погиб во время столкновения с полицией. Герман Фишер, бросивший Градату, покончил с собой, чтобы не попасть под арест. Водитель Эрнест Течов, возрастом 21 год, к тому времени уже был задержан полицией. Его выдала собственная семья через несколько дней после убийства. Вскоре Тэчов предстал перед судом по обвинению в соучастии в убийстве. Во время судебного процесса он сделал поразительное заявление. По его словам, причина, по которой они с сообщниками решили убить Ратанау, заключалась в том, что Ратанау был одним из старейшин Сиона. Ратанау был назначен министром иностранных дел всего за полгода до убийства. В то время недовольство слабым правительством Веймарской республики было распространено повсеместно, но отношение к Ратнау объяснялось не только политическими разногласиями. Он был евреем. На него посыпались остроты правых, антисемитские оскорбления и угрозы убийства. Однако слухи о его участии в международном еврейском заговоре основывались на единственном источнике эссе, написанном Ратнау много лет назад. В нём Ратнау описал, что 300 человек, знакомых друг с другом, управляют экономическими судьбами континентальной Европы и выбирают себе преемников из числа своих последователей. Таким образом, он критиковал олигархические приёмы ведения бизнеса, характерные для того времени. Тем не менее, некоторые немецкие издатели протоколов считали, что когда Ратнау говорил человек, он на самом деле имел в виду еврея. Они утверждали, что это высказывание не обвинение в нечистоплотных методах ведения бизнеса, а зашифрованное указание на страшных сионистских мудрецов. Более того, согласно их рассуждениям, Ратнау могло быть известно точное число старейшин только в том случае, если сам он является одним из них. Именно по этим причинам он должен был умереть. На суде Течев объяснил, что Ратнау сам признался и хвастался, что он один из 300 старейшин сиона, которые замыслили и намеревались заставить весь мир подчиниться еврейскому влиянию. Раттеноу не был первой жертвой протоколов. На протяжении двух десятилетий после публикации эта книга провоцировала погромы в России, в которых были жестоко убиты тысячи евреев. Приговор Раттеноу, приведённый в исполнение руками воинствующих немецких националистов, послужил предвестником гораздо худших событий. Еврейский вопрос. Вскоре после того, как в 1933 году Адольф Гитлер стал рейхсканцлером Германии, он воздвиг памятник убийцам Раттенау на кладбище, где их похоронили. Это был большой камень с надписью, восхваляющей двух убийц как первых борцов за дело нацизма. Нацистские лидеры произносили проникновенные надгробные речи на посвященной преступникам поминальной службе. Руководитель военизированных формирований нацистской партии, так называемых штурмовых отрядов, Эрнст Рём, восславил геройство убийц. Генрих Гиммлер утверждал, что без подвига этих двух людей Германия бы сейчас находилась под большевистским режимом. В то же время по всей Германии студенты университетов вместе с штурмовиками коричнево-рубашечниками устраивали массовое сожжение книг. Немалую часть томов, брошенных в пламя, составляли сочинения Раттанау. На оперной площади в Берлине, выступая перед сорокатысячной толпой, министр пропаганды Иозеф Геббельс заявил, что эра раздутого еврейского интеллектуализма подходит к концу. Гитлер даже занёс в своё резюме антисемитские достижения. В анкете, отправленной в 1921 году, неизвестному адресату он хвастался Хотя я и происхожу из довольно многонациональной семьи суровая школа жизни превратила меня в антисемита всего за год Историк Норман Кон писал, что в протоколах Гитлер услышал зов фародственного духа и откликнулся на него всем своим существом Первый немецкий перевод протоколов появился в 1920 году, как раз когда Гитлер занялся политикой Он начинает цитировать протоколы в своих выступлениях уже с 1921 года, в то самое время, когда текст был полностью разоблачён. Хон отмечает, что в те далёкие годы на рабочем столе Гитлера стояла большая фотография Генри Форда, самого известного американского сторонника протоколов, с надписью Героический американец Генри Форд. В написанной в 1924 году книге Моя борьба Mein Kampf. Ставший манифестом Гитлера, подробно рассматривается реальность еврейского заговора и восхваляются протоколы. Гитлер писал, что всё существование еврейского народа основывается на постоянной лжи, что с исключительной ясностью доказывают протоколы сионских мудрецов. Он считал утверждения о поддельности протоколов еврейской пропагандой и уверял, что это как раз и доказывает подлинность приведённой в протоколах информации. Вслед за Генри Фордом и некоторыми другими знаменитостями своего времени, Гитлер писал, что реальность объясняет это лучше всего. Тот, кто возьмет на себя труд изучить историческое развитие за последние столетия, учитывая откровения этой книги, сразу поймет, почему еврейская пресса поднимает такой рев. Далее он считает, что неважно из-за чего, еврейский разум хладнокровно разработал эти откровения. Главное состоит в том, что, что они раскрывают перед нами с ужасающей достоверностью природу и деятельность еврейского народа и обнаруживают внутреннюю логику и конечные цели. Он приходит к выводу, что после того, как немецкий народ достаточно подробно ознакомится с откровениями этой книги, еврейскую опасность можно считать навсегда побеждённой. Менее чем через 10 лет нацисты получили власть в Германии и сразу же внесли изучение протоколов в школьную программу. Официальное партийное издание 1933 года призывало читателей: каждый германец обязан изучить ужасающие откровения сионских мудрецов и сравнить их с безграничной нищетой нашего народа, сделать необходимые выводы. Всё время, пока Гитлер шёл к власти, и потом, когда стал фюрером, он неоднократно давал понять, что чтобы вернуть Германии свободу и мощь, В первую очередь, надо спасти её от еврея, который губит нашу страну. Говоря о еврейском народе, он часто использовал такие уродливые и унизительные сравнения, как нарыв, плесень, чумные крысы и зараза, которую надо ликвидировать для здоровья нации. В течение 30-х годов прошлого века нацисты постепенно отбирали права у еврейских граждан. Историк Роберт Вистрих отмечает, что евреи Германии были сведены до положения изгоев в своей собственной стране. Несмотря на все разговоры о евреях как о паразитах и бактериях, Гитлер не смотрел на них свысока, как на низшую форму жизни, которую достаточно просто лишить всего или выгнать из страны. Поверев в огромное демоническое тайное общество, описанное в протоколах, Гитлер видел в еврейском народе могущественного врага, метафизическую противоположность арийской расе. рассказывает, что он спросил у своего соратника: "Разве вы не заметили, что евреи везде и во всём, прямая противоположность немцам, и в то же время так на них похожи, как могут быть похожи лишь родные братья? Какое сходство и в то же время какое различие?" Для Гитлера противоборство евреев и арийцев могло закончиться только апокалиптической битвой. Он говорил: "Вот где необходим решительный бой за судьбу всего мира". Оглядываясь назад, можно заметить, что Гитлер уже в 1925 году, сразу после освобождения из Ландсбергской тюрьмы, не прикрыто выражал стремление к геноциду. В одной из первых речей он произнёс, что есть только два возможных варианта: либо враги перешагнут через наши трупы, либо мы через их трупы. В свою шестую годовщину прихода к власти в январе 1939 года Гитлер обрисовал зловещую картину будущих событий. Одну вещь я хочу сказать в этот день, который может быть памятен не только нам, немцам. В течение своей жизни я часто выступал пророком, за что меня обычно осмеивали. В период моей борьбы за власть я сказал, что однажды возглавлю государство и нацию, и тогда, наряду со многими другими, решу и еврейскую проблему. Именно евреи первые встретили мои пророчества смехом. Их смех некогда такой громкий, теперь, как я полагаю, застрял у них в горле. И сегодня я опять буду пророком. Если международные еврейские финансисты в Европе и за её пределами сумеют ещё раз втянуть народы в мировую войну, то результатом войны будет не большевизация мира, и следовательно, триумф еврейства, а уничтожение еврейской расы в Европе. Его пророчество сбылось. Через 8 месяцев Гитлер вторгся в Польшу, начав Вторую мировую войну. На протяжении всей войны планомерно сгоняя миллионы евреев в лагеря и отправляя в газовые камеры, Гитлер вместе со своими нацистскими пропагандистами утверждал, что это евреи ведут войну против Германии. Даже в самом конце, когда уже рушились стены Берлина, Гитлер считал себя ни в чём не повинным. В политическом завещании, которое он продиктовал утром 29 апреля 1945 года, сказано: "Это неправда, что я или кто-то другой в Германии хотел войны в 1939 году. Её хотели и её развязали исключительно те международные государственные деятели, которые или же сами были еврейского происхождения, или же работали в интересах евреев". В конце завещания, в самых последних словах Адресованных будущим поколениям, Гитлер призывает своих преемников продолжить борьбу с еврейским заговором. Я обязываю руководство нации и подчинённых, прежде всего, к неукоснительному соблюдению расовых законов и к беспощадному сопротивлению мировому отравителю всех народов, международному еврейству. На следующий день Гитлер свёл счёты с жизнью. К тому времени 6 миллионов евреев а это две трети всего еврейского населения Европы, были уничтожены из-за стремления Гитлера к «Enlösung der Jutenfrage» — окончательному решению еврейского вопроса. От первых политических выступлений и до последних слов веры Гитлера в мифический еврейский заговор, изображенный в протоколах, определяло его мировоззрение и действие. Норман Конн писал, что в руках нацистов эта нелепая фальшивка — обращенная специально ко всем параноидальным и разрушительным началам в человеческом существе, превратилась ни много ни мало в благословение на геноцид. Лицензия на убийство. Опустошение, произведенное гитлеровским Третьим Рейхом, не сопоставимо ни с каким другим, однако это не единственный случай, когда мнимый заговор привел к реальному чудовищному преступлению. Так норвежец Андерс Брейвик, в летнем политическом лагере убил 77 человек, большинство из которых были подростки. Согласно 1518-страничному манифесту, который Брейвик выложил в интернет незадолго до теракта, он считал, что существует исламский заговор, направленный на разрушение западной цивилизации. Темирлан Цорнаев организовал взрывы на Бостонском марафоне. По словам журналиста Boston Globe Салли Джейкобс, Цорнаев вообразил что существует заговор правительства США против своих же граждан. Он оставил хозяину съёмной квартиры копию протоколов со словами: "Это хорошая книга". Джаред Лофнер стрелял в члена Конгресса Габриэль Гифордс и в толпе людей, перед которыми она выступала в январе 2011 года. Он серьёзно ранил Гифордс и убил шестерых присутствующих. Судя по видео, которое он разместил на Ютубе, Лофнер был убежден в том, что власти контролируют мышление и занимаются промывкой мозгов путем контроля над грамматикой. Примечание. Именно так. Расист Джеймс фон Брун в июне 2009 года совершил нападение на Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне и убил охранника. В машине фон Брунна нашли тетрадь, где он писал, что Холокост — это ложь. Обама был выдвинут евреями и Он делает то, что велят ему еврейские хозяева. Евреи завладели деньгами Америки. Евреи взяли под контроль средства массовой информации. Был ещё Тимоти Маквей, разочаровавшийся ветераном армии США. Утром 19 апреля 1995 года Маквей припарковал арендованный грузовик перед федеральным зданием имени Альфреда Марра в Оклахома-Сити. В кузове грузовика было две с лишним тонны самодельной взрывчатки. Маквей поджёг фитиль и убежал. Мощный взрыв превратил треть девятиэтажного здания в руины. Сотни человек получили ранения, и 168 погибло. Среди убитых было 19 детей, поскольку в здании, кроме 14 отделений федеральных агентств, имелся ещё детский сад на втором этаже. Когда в тот же день его арестовали, Маквей был одет в футболку с портретом Авраама Линкольна и фразой на латыни. Такова учисть тиранов. Sic semper tyrannis, которую выкрикнул убийца Линкольна Джон Буд, нажимая на спусковой крючок. По словам Луи Мишеля и Денне Хербика, журналистов, бравших подробное интервью у ожидавшего казни Маквея, после того как он оставил военную службу, его всё сильнее беспокоили действия федерального правительства и наступление нового мирового порядка. Он примкнул к патриотическому движению Где разносились слухи о том, что правительство планирует весной 1995 года сильно прижать владельцев оружия и членов патриотического сообщества. Он подумал, надо что-то делать. Как высказался писатель Гор Видел, Маквей объявил войну правительству, потому что чувствовал, что оно объявило войну собственному народу. По словам Маквея, Его растущее недовольство федеральным правительством было вызвано, в частности, такими происшествиями, как осада Уэйка в Техасе. 19 апреля, день взрыва в Оклахоме, стала второй годовщиной жестокого завершения этой осады, когда ФБР, заподозрив членов религиозной секты «Ветвь Давидова» в хранении нелегального оружия и в насилии над детьми, начала операцию по захвату поселения. Во время осады вспыхнул пожар, в котором погибли 76 членов секты, в том числе 25 детей. Не только у террористов бывают потенциально опасные фантазии. Какой вывод можно из всего этого сделать? На подобные и пугающие происшествия невозможно не обращать внимания. Вопрос в том, насколько они закономерны. Связано ли по своей сути конспирологическое мышление с насилием и разрушением? В 2010 году исследователи из британского научного центра Demos Джейми Бартлетт и Карл Миллер провели тщательный анализ литературы, инструкций и пропагандистских материалов более 50 экстремистских групп, включавших в себя весь спектр от ультраправых до крайне левых, от радикальных религиозных сообществ и культов до борцов за охрану окружающей среды и анархистов. Многие убеждения членов этих групп основывались на конспирологических теориях. Исследователи пришли к выводу, что иногда теории заговора толкают экстремистов в ещё большую и потенциально опасную крайность, поскольку указывает на силы, находящиеся вне нашего контроля, называет врага, которого следует ненавидеть, чётко разделяет людей на входящих в группу и всех остальных, и в отдельных случаях легитимизирует насилие. Но эта связь не совсем однозначна. Bartlet и Miller Также обнаружили, что имеются группы, которые верят в теорию заговора, но не прибегают к насильственным действиям, например, движение за правду о теракте 11 сентября. В то время как многие воинствующие экстремисты не верят в конспирологию, например, вооружённые формирования националистов из подлинной ирландской республиканской армии. Это же касается организованных экстремистов. А как насчёт обычных людей? В 2012 году Джо Усцинский и Джозеф Парент провели опрос среди 1200 американцев с целью определить, насколько часто у людей, верящих в теорию заговора, встречается потенциальная склонность к насилию. Результаты оказались столь же неоднозначными. Чем больше человек верил в теорию заговора, тем с большей вероятностью он выступал за смягчение законодательных ограничений на ношение оружия и чаще соглашался с такими утверждениями, как Иногда можно выразить несогласие с правительством с помощью насилия, или в нашей стране в отношении экстремистских политических групп допустимо применять силовые воздействия, чтобы не позволить им причинить вред. Утешает однако тот факт, что большинство людей даже среди самых ярых конспирологов высказались против использования насилия в политике. Итак, когда речь заходит о связи между теориями заговора и экстремизмом, возникают некоторые тревожные мысли, однако полной ясности пока не наступило. Нет никаких сомнений в том, что при определённых обстоятельствах теории заговора могут вдохновить некоторых людей на совершение злодеяний. Журналист Чип Берлет отмечает, что в первую очередь подобные теории должны опираться на существующие предрассудки, находить врагов среди социально незащищённых групп и делать из них козлов отпущения. утверждая, что срочно необходимо что-то предпринять, но думать, что до нас пытаются добраться толпы разъярённых конспирологов, было бы преждевременно и даже несколько параноидально. Вера в теории заговора далеко не всегда приводит к насилию. Напротив, большинство конспирологов полагают, что насильственные действия для достижения политических целей недопустимы, а большинство тех, кто утверждает, что допустимы, никогда не перейдут от слов к делу. Усцинский и Парент отмечают, что если хотя бы 1% населения был полностью согласен с допустимостью таких действий, кровь на улицах лилась бы ежедневно. Кровавые террористические акты, попадающие на первые полосы газет, не могут не привлечь наше внимание. Однако беспокойство вызывают и другие, не столь заметные последствия веры в теории заговора. Иной раз их влияние гораздо более коварно. Смертоносный выбор. Австралийская писательница Стефани Мессенджер пишет и издаёт обучающие книги для детей, такие как Не обижайте Била (Don't Bully Billy) и Сара идёт к натурапату (Sarah Visits a Naturopath). В 2012 году она опубликовала книгу, в рекламе которой упоминалось, что ребят приглашают в путешествие, где они узнают о бесполезности прививок и научатся не бояться таких детских заболеваний, как Корь и ветрянка. Анотация на задней обложке рассказывает, что люди, корыстно заинтересованные в продаже разных снадобий и вакцин, заваливают нас сообщениями, заставляющими бояться болезней. Мессенджер назвала свою книгу Волшебные корь Мелони. Melonis Marvelous Measles. Возможно, вдохновение она черпала в произведении Волшебное лекарство Джорджа. George's Marvelous Meds. написанном любимым автором английских детей Роальдом Далем. В этом предположении присутствует некоторая мрачная ирония, учитывая личные отношения Даля к кори, о чём он писал в 1986 году. Моя старшая дочь Ливия подхватила корь, когда ей было 7 лет. Болезнь шла своим чередом, и я помню, как часто читал ей, лежащей в постели, и почти не чувствовал тревоги. Затем однажды утром, когда она уже выздоравливала, я сидел на её кровати и показывал, как можно из цветных ёршиков для чистки трубки мастерить смешных зверушек. Когда она попробовала сделать фигурку самостоятельно, я заметил, что пальцы её не слушаются, и она не способна ничего делать. Я её спросил: "Как ты себя чувствуешь?" Она сказала: "Мне очень хочется спать". Через час она была без сознания. Через 12 часов умерла. Корь перешла в страшную вещь коревой энцефалит. И врачи уже ничего не могли сделать, чтобы её спасти. В 1962 году, когда корь унесла жизнь Аливии, вакцины ещё не было. В то время практически каждый ребёнок болел корью. Большинство выздоравливали без каких-либо серьёзных осложнений. Однако ежегодно от кори погибало около 100 детей в Великобритании и более 400 в США. десятки тысяч попадали в больницы, некоторые слепли или страдали от расстройства мозга. После того, как в 1963 году в США прививка от кори прошла лицензирование, число заболевших снизилось более чем на 95%. Даль пишет, что, на мой взгляд, родители, которые сейчас отказываются прививать своих детей, рискуют их жизнью. К счастью, теперь у нас есть вакцина, которая защищает не только от кори, Но ещё и от эпидемического паротита и краснухи, ассоциированная вакцина КПК. По оценке Всемирной организации здравоохранения за период с 2000 по 2013 год, вакцинация от кори спасла более 15 миллионов жизней во всём мире. К несчастью, с конца 90-х годов прошлого века вокруг вакцины КПК возникли интенсивные споры и страхи, часто с конспирологическим оттенком. Проблемы с вакциной КПК начались в Великобритании. Когда в 1988 году здесь начали проводить вакцинацию, это сразу дало положительные результаты. В первый год привили миллион детей. В последующие десятилетия вакцина использовалась для более 90% детей. Затем в 1998 году врач Эндрю Уэйкфилд вместе со своей научной группой опубликовал исследование, которое вызвало ожесточённые споры. В статье, вышедшей в весьма авторитетном научном медицинском журнале The Lancet, Уэйкфилд с коллегами заявили, что обнаружили вирус кори в кишечнике у нескольких детей-аутистов. В статье высказывалось предположение, что вакцина КПК может выступать в качестве одной из причин, вызывающих аутизм. Однако отмечалось, что имеющихся данных недостаточно для доказательства этой связи. Тем не менее, Уэйкфилд рассказал об исследованиях Сми. Накануне выхода номера журнала со статьёй прошла пресс-конференция, на которую большинство соавторов исследования не явились. На ней Уэйкфилд утверждал, что опасность КПК столь велика, что эту вакцину надо немедленно изъять из обращения. и использовать вместо неё три отдельные вакцины против кори, паротита и краснухи, прививаемые с разницей в 1 год. Стоит отметить, что сам Уэйкфилд никогда не выступал против вакцинации в целом. Он считал, что это важная часть охраны здоровья. Нельзя использовать лишь комбинированную КПК-вакцину, которая, как он продолжает утверждать, приводит к аутизму. Обеспокоенные родители, естественно, подвержены влиянию СМИ, И лучшая иллюстрация этому паника, возникшая после тревожного выступления Уэйкфилда. Сначала интерес к этой новости был умеренным. В 1998 году, когда Уэйкфилд провёл свою пресс-конференцию, некоторое количество сообщений в прессе было посвящено его заявлению, и использование вакцины начало слегка сокращаться. Так продолжалось до 2001 года, когда ситуация стала выходить из-под контроля. За несколько лет представление о том, что вакцина КПК вызывает аутизм, получило больше освещения в прессе, чем какие-либо другие научные события. В период наиболее сильного нагнетания страха, с 2001 по 2003 год, использование вакцины снизилось до 80%. В некоторых регионах страны, в частности в Лондоне, охват вакцинацией был существенно ниже. Снижение числа вакцинированных привело вспышкам заболеваний от которых ранее защищала прививка, в особенности корь, поскольку она легче передавалась при контакте. Первая такая вспышка случилась в 2000 году в Дублине, где охват вакцинацией уже был ниже, чем в Великобритании. Было отмечено почти 1600 случаев заболевания корью. Более 100 детей были госпитализированы с серьёзными осложнениями, а трое умерли. В 2006 году в Англии умер 13-летний мальчик, ставший первой жертвой кори с 1994 года. В 2008 впервые за 14 лет в Великобритании была объявлена эпидемия кори. К 2012 году в Англии и Уэльсе было диагностировано более 2000 случаев заболеваний корью, в основном у детей и подростков, чьи родители несколькими годами ранее отказались от использования вакцины КПК. В 2013 году произошла ещё одна вспышка кори у Элси. Тогда заболели более 1000 человек, 88 были госпитализированы, а один 25-летний мужчина скончался. В 2004 году выяснилось, что все споры на тему вакцины КПК и аутизма были построены на лжи. Журналист Брайан Дир провёл расследование и обнаружил, что Уэйкфилд перед тем как начать свою работу Подал патентную заявку на якобы более безопасную альтернативу комплексной вакцине КПК. Кроме того, на проведение своих исследований он получил около полумиллиона фунтов от адвокатской конторы, занимающейся исками по возмещению нанесённого ущерба. Та же контора направила к нему родителей, которые верили, что их дети пострадали после вакцинации, так что Уэйкфилд мог использовать их отпрасков в своих исследованиях. Сокрытие конфликта интересов самое незначительное из всех нарушений, допущенных Уэйкфилдом. Гир обнаружил, что это исследование, в котором проводились инвазивные медицинские процедуры детям с нарушением умственного развития, не получило одобрения этической комиссии. Наконец, выяснилось, что Уэйкфилд мог подделать детали истории болезни детей так, чтобы они соответствовали КПК теории возникновения аутизма. А его коллега предположил, что Уэйкфилд мог представить заведомо ложные результаты. В конечном итоге журнал отозвал эту статью, а самого Уэйкфилда лишили лицензии на врачебную деятельность в Великобритании. Всё это выглядит крайне несимпатично, но справедливости ради надо отметить, что не стоит отвергать гипотезу о связи между вакциной КПК и аутизмом только лишь из-за некорректного поведения Уэйкфилда. После того, как его статья была опубликована, в десятках независимых, крупных, добротных исследованиях с участием сотен тысяч детей на нескольких континентах не обнаружили никакой связи между КПК-вакциной и аутизмом. Как отмечает педиатр и иммунолог Пол Оффит: "Мы ещё не знаем точно, что именно вызывает аутизм, но сейчас можно с полной уверенностью сказать, что вакцины могут быть вычеркнуты из списка подозреваемых". Несмотря на то, что исследование Уэйкфилда недостоверно, а доказательства обратного очень весомы, в Великобритании и других странах до сих пор сохраняются опасения по поводу КПК вакцины. Паническим настроениям не потребовалось много времени, чтобы пересечь Атлантику, где антивакцинаторство поддержали такие знаменитости, как Дженни Маккарти и её тогдашний приятель Джим Керри. Постепенно эти представления вида изменялись, смешиваясь с другими страхами. В США особое беспокойство вызывало наличие во многих вакцинах консерванта тиомерсала, содержащего ртуть, который, по мнению некоторых антивакцинаторов, приводил к увеличению распространённости аутизма. Исследования показали, что и это утверждение ошибочно. Для многих тревожных родителей такие споры бросили тень на всю схему вакцинации. По данным опроса, проведённого в 2009 году, более 10% американских родителей отказываются как минимум от одной рекомендованной вакцины, и вдвое больше родителей откладывают определённые прививки, тем самым оставляя детей незащищёнными длительное время. Уэйкфилд остаётся противоречивой фигурой: герой для одних и опасный шарлатан для других. В недавней статье, написанной под впечатлением от вспышки кори, Начавшееся в декабре 2014 года в Калифорнийском Диснейленде, Уэйкфилд назван отцом антипрививочного движения. Однако необоснованные страхи перед вакцинацией витали ещё до Эндрю Уэйкфилда. Более того, это был даже не первый случай, когда английский врач вышел к СМИ с надуманным утверждением о том, что прививки наносят вред. Аналогичный случай уже имел место несколько десятилетий назад. Наиболее частый симптом коклюша – неконтролируемые приступы кашля. Вследствие сужения просвета дыхательных путей, больной испытывает трудности с дыханием, и иногда выдох сопровождается резким кашлем, из-за чего коклюш еще называют судорожным кашлем. Кашель бывает настолько сильным, что может вызывать глазное кровоизлияние, переломы ребер и появление грыж. В отдельных случаях кашель может длиться до четырех месяцев, когда он может длиться до четырех месяцев, вызывая иногда недоедание, потерю зрения или слуха и повреждение мозга. Но наиболее опасен коклюш в младенческом возрасте. Младенцы не кашляют. Лишенные возможности дышать, они тихо синеют и умирают. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, каждый год от коклюша умирает около 200 тысяч человек, в основном маленькие дети из развивающихся стран. К счастью, У нас есть вакцина, которая защищает не только от коклюша, но ещё и от дифтерии и столбняка прививка АКДС. К несчастью, в 70-х и 80-х годах прошлого века АКДС стала предметом интенсивных споров и опасений, часто конспирологического характера. В 1973 году британский врач Джон Уилсон выступил на научной конференции с докладом, в котором заявил, что каклюшевый компонент вакцины АКДС вызывает судороги и повреждение мозга у младенцев. Это исследование проводилось на малом числе детей. К тому же выяснилось, что диагноз многим из них был поставлен ошибочно, а некоторым не делали прививку АКДС. Тем не менее, Уилсон представил своё исследование СМИ, появился в прайм-тайме в телевизионной программе, в которой были показаны душераздирающие снимки больных детей и утверждал, что сотни маленьких британцев ежегодно получают повреждения мозга в результате прививки АКДС. Использование этой вакцины снизилось от порядка 80% в начале десятилетия до всего 31% к 1978 году. Это вызвало вспышку коклюша в 1978-79 годах, во время которой в Англии и у Эльси были отмечены сотни тысяч случаев заболевания. Всего за время эпидемии – Погибло примерно 600 детей. Несмотря на изъяны в работе Уилсона и на растущее количество исследований, не находящих связи между вакциной АКДС и повреждениями мозга, в начале 80-х годов прошлого столетия этот страх перекинулся на Америку. В 1982 году по телевидению США был показан документальный фильм АКДС: Прививочная рулетка. В этом фильме, как и в его британском предшественнике, присутствовало много эмоциональных сцен с детьми, якобы пострадавшими от вакцины АКДС. В фильме утверждалось, что правительство и медицинские учреждения игнорируют и скрывают нанесенный вред. Там не было сказано напрямую, что родителям не следует делать детям прививок, но намек был вполне очевиден. Барбара Фишер, одна из посмотревших фильм «АКДС. Прививочная рулетка», поверила в то, что ее сын пострадал от этой вакцины. Вместе с другими родителями, убеждёнными, что вакцина нанесла вред их детям, Фишер основала группу Недовольные родители вместе. Примечание. Английское название этой группы Dissatisfied Parents Together образует такую же аббревиатуру DPT, как и название вакцины АКДС. DPT дифтерия, столбняк, титан. Эта группа существует до сих пор. Сейчас она называется Национальный центр информации о вакцинах. Смена названия связана с тем, что теперь их недоверие к вакцинам распространяется широко за пределы АКДС. За эти годы группа Фишер и другие подобные организации поставили под сомнение безопасность и эффективность практически всех используемых вакцин. Таким образом, мы возвращаемся туда, откуда начали. В 1998 году журнал The Lancet от 2 мая опубликовал письмо в редакцию, написанное никем аноним как Барбара Фишер. Она назвала критику исследования Эндрю Уэйкфилда упреждающим ударом со стороны американских политиков, отвечающих за вакцинацию. Намекая на их корыстные мотивы, она писала, что совершенно очевидно, что медицинские чиновники склонны дискредитировать передовые клинические исследования касающиеся связанных с вакцинацией проблем со здоровьем, при том, что сами они отказываются поддерживать такого рода научную работу. Впоследствии Национальный центр информации о вакцинах присудил Эндрю Уэкфилду награду за смелость в науке. Итак, нынешняя эпидемия страхов о КПК вакцине во многом просто продолжение прививочных тревог, возникших ещё в 70-х годах XX -го века. Но началось всё гораздо раньше. На самом деле, страхи перед прививками и сомнения в мотивах людей, производящих и продающих вакцины, появились одновременно с открытием самой первой вакцины. Проклятие оспы. К типичным симптомам натуральной оспы относятся очень болезненные гнойные пузырьки с зловонным запахом, покрывающие всё тело и лицо. Через открытые язвы во рту вирусные частицы попадают в ротовую полость и горло, а потом распространяются при кашле, чихании и даже разговоре, поэтому оспа очень заразное заболевание. Среди взрослых умирает примерно каждый третий заболевший, среди детей погибает 4 ребёнка из 5. Те, кто выживает, часто остаются изъродованными или даже хуже. Многие слепнут, у беременных случается выкидыш, у детей останавливается рост. Оспа погубила больше людей, чем любая другая болезнь. Совсем недавно, в 1967 году, от оспы умерло 2 миллиона человек всего за один год. Этот вирус влиял на ход истории. Из-за вспышек оспы выигрывались и проигрывались сражения и войны. Она убивала царей и правителей, она освободила путь европейским колонизаторам, уничтожив миллионы коренных жителей в Северной и Южной Америке. К счастью, вы не заразитесь оспой. Благодаря первой в мире вакцине, изобретённой 200 лет назад, Этот вирус больше не встречается. К несчастью, появление вакцинации вызвало боязнь прививок и породило антипрививочное движение, которое существует и по сей день. Эту вакцину открыл в XVIII веке Эдвард Дженнер. Он был классическим, немного эксцентричным английским джентльменом, увлекающимся разными занятиями: собирал окаменелости, летал на воздушном шаре и выращивал гигантские овощи. Он заинтересовался оспой после того, как однажды днём, заигрывая с дояркой, узнал народную примету, что переболев коровой оспой, заболеванием коров, при котором в алдории образуются на вымени, доярки и другие работники фермы почему-то оказываются защищёнными от человеческой. У человека ко bovine разновидность болезни вызывает появление нескольких безвредных пузырьков на руках, зато, по-видимому, обеспечивает пожизненную невосприимчивость к человеческой оспе. Дженнер решил проверить это народное наблюдение. Сначала он вводил вирус натуральной оспы 15 работникам, которые до этого уже перенесли коровью оспу. Никто из них не заразился. Затем, в 1796 году, он решился на самый смелый эксперимент того времени. Намеренно заразил мальчика коровой оспой, а затем ввёл ему оспу натуральную. Мальчик не заболел. Дженнер назвал процедуру вакцинации от латинского слова вакцина, что в переводе значит коровья, и в 1798 году опубликовал своё исследование. К 1820 году миллионы жителей Великобритании, Европы и США были вакцинированы, и число умерших от оспы сократилось вдвое. Впечатлились не все. Сразу же появились отдельные возражения против этой вакцины. Зачастую несогласие имело религиозный корни. Так возникла идея о том, что прививка сама по себе выражает сомнение в божественном замысле творца. Другие возражения имели экономический характер или же просто были связаны с отвращением к вакцинам, получаемым от коров, а также с недоверием к врачам, которые их применяют. В 1800 году, вынужденный защищать свою вакцину от противников, Дженнер писал: Жалкие попытки нескольких человек обесценить новую методику быстро уйдут в небытие. Его оптимизм не оправдался. Первые организованные движения против прививок возникли, когда британский парламент в 1850-х 60-х годах одобрил акты об обязательной вакцинации. Первый такой закон, принятый в 1853 году, угрожал штрафом и тюремным заключением тем родителям, кто не прививает своих детей. В начале этот закон получил широкое признание, главным образом благодаря разрушительной эпидемии оспы, захлестнувшей Англию годом раньше. Однако, когда люди поняли, что исполнение закона не контролируется, интенсивность вакцинации снова стала снижаться. В 1867 году парламент ужесточил закон. В ответ на принятие этих законов начали формироваться первые специализированные и хорошо организованные антипрививочные союзы. Критики вакцинации утверждали, что прививки в лучшем случае бесполезны, а в худшем либо это надувательство, либо отрава. К 1900 году по всей Англии насчитывали около 200 антипрививочных групп. В США быстро переняли этот опыт. Первые американские акти вакцинаторские общества начали появляться в 1870-х годах. В Англии противники прививок победили в 1898 году. Британские власти уступили и приняли закон, который позволял родителям оформить так называемый отказ по убеждениям, чтобы не вакцинировать своих детей. К 1907 году свидетельство об отказе можно было сделать очень легко. Уровень вакцинации снизился, и в некоторых частях Англии начались вспышки оспы. В соседних Шотландии и Ирландии где антипрививочное движение было не столь активным, вакцинация происходила без сопротивления, и заболеваемость оспой снижалась. Итак, страх перед прививками появился как побочный эффект со времён ещё самой первой вакцины, и с тех пор его проявления никогда не исчезали полностью. Пожалуй, наиболее примечательные в этом затянувшемся прививочном беспокойстве то, насколько слабы изменились аргументы за прошедшие столетия. Противники Дженнера рисовали карикатуры, изображающие врачей бесчестными монстрами, намеревающимися принести в жертву невинных и беспомощных деток. В наш 21 век антипрививочники пишут в блогах: "Врачи хотят получить возможность убивать новорождённых детей-инвалидов". В XIX веке активисты заявляли, что вакцина от оспы содержит гадючий яд, кровь в трибуху и экскременты летучих мышей, жаб и щенков-сосунков. Участники современного марша, а здоровьяти наши вакцины не изошли настолько далеко, чтобы говорить про трибуху, однако они до сих пор ошибочно считают, что в вакцине имеются токсины, в том числе антифриз, репеллент и спермицидное средство. И как отметил Пол Оффит, подозрения наших современников, что вакцина КПК вызывает аутизм, по степени биологического правдоподобия, аналогичные широко распространенному утверждению 1800-х годов, что прививка от оспы вызывает рост рогов, передвижение на четырех ногах, мычание и раскосость глаз, как у коров. На протяжении всего этого времени появлялись теории о существовании обширного международного заговора, который преувеличивает последствия болезней, чтобы заставить прививаться, скрывает правду о побочных эффектах вакцин, а также обеспечивает прибыль крупнейшим фармацевтическим компаниям и правительству. Один британский деятель XIX века писал об Оспе так. «Страх перед этой инфекцией ложный, лелеемый или даже созданный врачами, желающими повысить свою собственную значимость и придушить народный разум, который давно уже лежит скованный и бездеятельный в их когтях». Спустя более 100 лет Барбара Фишер Назвала вакцину против вируса папилломы человека ВПЧ одной из крупнейших схем получения прибыли за всю историю медицины. В некоторых частях земного шара конспирологические страхи перед вакцинированием привели к более радикальным событиям, чем просто отказ от прививок. Так в Пакистане местные религиозные лидеры осудили вакцинацию как хитрый ход американцев для стерилизации мусульман. По данным BBC С 2012 года в Пакистане было убито более 60 медицинских работников, прививающих от полиомиелита, их водителей и охранников. Надо заметить, что и ЦРУ тоже подлило масло в огонь, запустив фальшивую программу вакцинации в городе Абатабат в 2011 году. Чтобы подтвердить местонахождение Усама Бен Ладена, агенты под видом проведения вакцинации собрали образцы ДНК у членов его семьи. Когда об этом потрясающий бестолковым плане стало известно, под подозрениям оказались все медицинские работники, проводящие вакцинацию. Убийства врачей и прививающих от полиомиелита происходит и в Нигерии. Полиомиелит сейчас распространён всего в трёх странах мира. Неудивительно, что две из них Пакистан и Нигерия. Конечно, не все родители непривитых детей бредят конспирологическими теориями. Некоторые дети ещё слишком малы для вакцинации. Других нельзя прививать по медицинским показаниям. Многие родители не следуют рекомендованному календарю прививок не потому, что боятся мирового заговора фармакологов, а просто у них нет денег или времени на визит к врачу, или же они оказались за пределами системы медицинского обслуживания. Эти дети зависят от группового иммунитета, защиты, которая обеспечивается тем, что у окружающих людей имеется иммунитет к заболеванию. Те родители, которые сознательно отказываются от вакцинации, подвергают опасности не только своего ребёнка, но и окружающих детей. И всё же было бы ошибкой демонизировать родителей, решивших отказаться от вакцинации. Они внимательны, заботливы, у них добрые намерения, зачастую они хорошо образованы. Благодаря небольшому, но шумному меньшинству убеждённых антивакцинаторов, в интернете полно ложной информации, обильно приправленной конспирологией. убеждающие нас не верить в прививки. Часто СМИ усугубляют ситуацию, ложно представляя обе стороны этого спора равновесными. Большинство родителей слышали про связь аутизма с вакцинацией, а согласно недавнему исследованию, простое чтение конспирологических антипрививочных статей может снизить готовность родителей вакцинировать своих детей. В главе 8 мы ещё поговорим, почему обеспокоенные родители так легко верят во вред прививок. Наука даёт однозначный ответ: прививки не вызывают аутизма. Теории заговора подрывают нашу веру в науку, продолжая разжигать споры ещё долго после того, как тема себя исчерпала. Сражение с ветряными мельницами. Итак, некоторые теории заговора приводят к человеческим жертвам. Если речь идёт о насильственном экстремизме, конспирологические теории играют на наших самых тёмных предрассудках. В случае страха перед вакцинами давит на желание защитить самых близких людей. Однако, прежде чем пугаться, следует отметить, что большинство теорий заговора созданы из гораздо менее взрывоопасного материала. Когда люди верят, что евреи готовят ужасный заговор или что спасительная вакцина на самом деле представляет собой яд, это вызывает определённое беспокойство. Но не стоит лишаться сна из-за того, что кто-то верит, что Элвис Пресли на самом деле жив и обитает в городе Каламазу? штата Мичиган. С другой стороны, печальные последствия могут наблюдаться даже у вроде бы безобидных идей. В 1995 году трое психологов из Стэнфордского университета под руководством Лизы Батлер опрашивали людей либо до, либо сразу после просмотра конспирологического фильма Оливера Стоуна Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Даласе. JFK, снятого в 1991 году. Оказалось, что после просмотра люди выражали меньшее желание принимать участие в выборах, быть волонтёром или жертвовать деньги на политическую кампанию по сравнению с теми, кто ещё только шёл в кинотеатр. Просмотра фильма было достаточно, чтобы хотя бы на время снизить гражданскую активность зрителей. Позже Джо Уссински и Джозеф Парент проводили опрос американцев сразу после президентских выборов 2012 года. Они обнаружили, что чем сильнее человек верил теориям заговора, тем с меньшей вероятностью он голосовал на выборах. Также эти люди менее были склонны выдвигать политические лозунги, участвовать в митингах, добровольно помогать кандидату, делать денежные пожертвования и баллотироваться на выборах. И они же чаще верили в то, что результаты выборов сфальсифицированы. Уссинский и Парент отмечают, что подобная политическая отрешённость особенно тревожна. Поскольку чем дальше конспирологи отходят от политической жизни, тем меньше шансов, что политик будет бороться за их интересы. Политический цинизм не знает границ. И это очень досадно, так как конспирологи несомненно могут быть инициативными, организованными и хорошо умеют выражать своё мнение. Такие способности можно эффективно использовать для выявления реальных нарушений и борьбы с ними. Но самоизолирующая конспирологическая логика В погоне за воображаемым заговором часто загоняет нас в интеллектуальный тупик. Мне довелось быть в Нью-Йорке во время десятой годовщины терактов 11 сентября. Бродя по нижнему Манхэттену, я слышал имена людей, погибших при террористической атаке. Друзья и любимые читали имена погибших около только что открытого мемориала на месте, где когда-то стояли башни-близнецы. Однако всего лишь в паре кварталов к востоку Имена жертв заглушались скандированием лозунгов: 11 сентября контролируемый снос и 3 здания, 2 самолёта. Десятки людей, многие в одинаковых чёрных футболках с логотипом 11 сентября, устроили свои. Вооружённые плакатами и баннерами, держали в руках листовки и DVD-диски, которые раздавали прохожим. Такие уличные митинги, как непрошеные гости, ежегодно сопровождают официальные акции памяти. раздирая душу многим нью-йоркцам, переживающим настоящие горе и боль. Кроме того, подобные теории заговора отвлекают внимание от реальных проблем, которые вскрылись после террористической атаки. И хотя правительство США, по-видимому, не было автором дьявольского заговора, нельзя утверждать, что оно совсем ни в чем не виновата. Что-то можно и нужно было сделать по-другому, чтобы предотвратить события 11 сентября. Например, ЦРУ было известно, что двое угонщиков самолётов несколько месяцев до теракта проживали в США. ФБР могло бы изучить деятельность этих людей, если бы знало об их присутствии на территории США. Лоуренс Райт в своей книге Аль-Каида рассказывает, что сотрудник ЦРУ, занимавшийся темой Бен Ладена, неоднократно просил разрешения у своего начальства передать эту важнейшую информацию в ФБР. Его электронные письма остались без ответа. Перед нами проблема не заговоров в правительстве, а некомпетентности. Системное отсутствие межведомственной связи и нежелание передавать информацию тем, кому она необходима, привели к тому, что никто не заметил у себя под носом явной угрозы. Эти ошибки уже сделаны, но если привлечь к ним внимание сейчас, это могло бы уберечь от подобных ошибок в будущем. Однако структура разведывательных и контртеррористических организаций США в наше время как никогда запутанно из-за бюрократизации и переизбытка сотрудников. Правительство собирает огромное количество информации о потенциальных угрозах, не говоря о миллионах мирных граждан, а террористы тем временем умудряются остаться незамеченными. Общественность и СМИ обращают на эти реальные проблемы гораздо меньше внимания, чем на теории заговора. Конечно, не всё можно объяснить одной лишь некомпетентностью. Есть и настоящие заговоры. Но в таких случаях нарушения всегда выявляются информаторами, журналистами, учёными и чиновниками, которые работают в той самой системе, которая, как считается, окончательно испорчена. В этом заключается некоторая ирония по отношению к конспирологии. Журналист Чип Берлет пишет: "Конспирологи правы в одном. В мире существует неравномерное распределение власти и полномочий, что само по себе опасно, и это надо исправить". Однако он же утверждает, что теории заговоров практически всегда отвлекают от упорного труда, нужного для проведения исследований и реализации социальных изменений. Конспирологи задают множество увлекательных вопросов, но редко находят содержательные ответы. Конспирологическое мировоззрение раскрашивает всё в чёрно-белый цвет, как на карикатуре, где отважные герои-конспирологи борются с монолитными заговорами. Но реальность имеет множество полутонов. создавая козлов отпущения для воображаемых заговоров, конспиролог отвлекает внимание от настоящих, решаемых проблем. В борьбе с заговором невозможно победить, если его не существует.